Глава десятая. Алина. Нехотя спускаюсь вниз, нехорошее предчувствие мигает в голове яркой красной лампочкой. Возможно, не стоило этого делать. Эти люди чужие для меня. Даже слава стал чужим. Убеждаю себя, что только ради приличия посижу, до боя курантов, а дальше улизну в свою комнату. С каждой секундой, проведенной в этом доме, осознаю, что вернуться сюда в качестве... Дочери несуществующего друга было поспешным решением. Еще недавно уютный и любимый мною дом превратился в камеру пыток. В зале накрыт шикарный стол, куча салатов, нарезок, закусок и прочего. Видно, что Светлана постаралась. За столом сидит одна Лиза. Девочка выглядит сконфуженной и стеснительной. Темные жиденькие волосы небрежно растрепаны, будто бы она весь день ни разу не расчесывалась. «Привет!» — начинаю первый, натянуто улыбаюсь. Девочка бросает на меня мимолетный взгляд, смотрит как-то, затравлена и испугана, словно боится, что я могу ее обидеть. Лиза — непростой ребенок. Сразу же вспоминаю слова Славы. «Привет!» — тихо, еле слышно отзывается девочка в ответ. «А где все?» Она ничего не отвечает, Лишь указательным пальцем тычет в сторону кухни. Медленно, крадусь в ту сторону, улавливаю доносящийся смех. Опираюсь боком от дверной косяк и наблюдаю за тем, как Светлана что-то нарезает на столешнице, а Слава достает противень из духовки. Вполне себе слаженная работа. Значит, мне болтаться на кухне запрещено, а Славе можно. Неудивительно. — Слав, переложи курицу в блюдо. Светлана дает команду своему мужу, а я смотрю на это все со стороны и никак не могу понять, как же меня угораздило в такое вляпаться. Оливье готов? Осталось только заправить, уже можешь позвать свою эту, как ее там. Светлана будто бы нарочно всякий раз забывает мое имя. Я уже здесь, произношу нарочито громко, отчего Светлана резко дергается, Что-то из ее рук со звоном падает на пол. Кажется, это был нож. Слава тоже едва не теряет блюдо с ароматной курицей. Его лицо исказилось в кривой улыбке. Светлана оборачивается ко мне, держась за сердце. «Разве можно так подкрадываться, до инфаркта чуть не довела?» С отчетливой претензией шипит женщина. Сверлю ее острым взглядом. Сейчас она вызывает внутри лишь неприязнь. — Алина! Меня зовут Алина! Запомните! Высекаю уверенно и также отчетливо ощущаю, как в моем голосе звучит открытая враждебность. Ничего не могу с собой поделать. Светлана ловит мой посыл, с презрением сужает взгляд, кивает едва заметно, а в глазах такой тайфун гнева и злости, что воздух между нами вот-вот заискрит. Алин пойдем к столу. Слава, почувствовав идущую между нами с женщиной невидимую войну, пытается сгладить углы преткновения. Он проходит мимо меня, держа в руках ту самую курицу, а у меня возникает дикое желание взять ее и зарядить прямиком в эту особу, которая разрушила всю нашу со Славой идиллию. Умом я понимаю, что женщина ни при чем, во всем виноват только Слава, но, заведомо ощущая в ней соперницу, ничего не могу поделать со своими негативными чувствами в ее сторону. Да и ведет она себя уж слишком дерзко. Держись, Алин, держись. Успокойся и выдохни ради малыша. Ему ни к чему твои нервы. Я сажусь за стол рядом с девочкой, заранее догадываясь, что Слава и Света снова сядут рядом. Следом садится Слава, по диагонали от меня и посылает мне взглядом лучи поддержки. Натягивает измученную улыбку и в то же время пытается сделать вид, словно все так и должно происходить. Не должно. Это неправильно, дико, мерзко и неприятно. Следом выходит и Светлана. Нарочно не смотрит на меня, наверняка пытается в своей голове представить, что меня здесь нет. Как бы я ни старалась, сделать то же самое не получается. Ну что, давайте выпьем за уходящий год. Бодро начинает Слава, разливает напитки по бокалам. Мне же наливает сок. Слава и Света стукаются бокалами и делают первый глоток. А я продолжаю держаться за свой стакан, крепко его сжимая. Кажется, что еще чуть-чуть и стекло вовсе лопнет от моего давления. На фоне играет какая-то развлекательная программа. Настроение ниже плинтуса. Может уйти прямо сейчас. Но до Нового года осталось десять минут. Почему-то именно сейчас вспомнилась фраза о том, как встретишь Новый год. Так его и проведешь. Машинально дергаю плечами, пытаясь уверить саму себя, что это ничего не значит. — Алин, а где отец твоего ребенка? Сверля меня провокационным взглядом, решает задать вопрос Светлана. Интуитивно перевожу взгляд на Славу. Кажется, у него дернулся глаз. Почему он не пришел? Может сказать я о том, что отец моего ребенка сидит рядом с ней? А вот так сюрприз будет.